В-четвертых, он говорит о том, что называется непосредственным представлением о единичном, исключение, которое состоит в том, что кое-что, как, например, некоторая определенная грамматика существует также в некотором субъекте, не имеет сюда отношения, ибо определенная грамматика не есть по существу своему единичная в самой себе». Относительно этого сам Аристотель делает следующее замечание. Если нечто, сказывают о чем-то другом, как о некоем субъекте, то то, что говорится о предикате, то есть то, что приводится в отношении к нему как всеобщее, значимо также и по отношению к субъекту. Это обычное умозаключение. Отсюда уже видно, что в то время, как Аристотель так быстро кончает с этим умозаключением, умозаключение в собственном смысле имеет для него куда большее значение. Различные роды, неподчиненные друг другу, как, например, животное и наука, обладают различными специфическими отличиями, например, Животное делится на земных животных, птиц, рыб. Наука же не обладает никакими такими различными видами. Подчиненные роды могут напротив обладать одними и теми же различными видами, ибо высшие роды сказываются о низших. Так что различия, значимые по отношению к предикату, являются различиями также и субъекта. Теперь, когда Аристотель, трактуя об определенных понятиях, сказал все, что считал нужным, а находящимся в связи, он переходит к тому, что высказывается вне связи, ибо то, что мы видели раньше, было тем делением, которое он положил в основание своего рассмотрения во второй главе. Высказываемое «вне связи», как представляющее собой категории в собственном смысле, он исследует в дальнейшем подробнее. Однако произведение, в котором он рассматривает все эти категории, не может быть признано полным. Аристотель насчитывает десять категорий. Каждое такое определенное понятие выражает или субстанцию усиян, или качество «пойон», или количество «посон». Материю, или отношение, или место, или время, или положение, или обладание, или деятельность, или страдание. Никакое из них, взятое в этой изолированности, не является утверждением или отрицанием, то есть не является ни истинным, ни ложным. К этим предикабельям... Аристотель прибавляет еще пять постпредикаментов. Он, однако, только дает их перечень. Категории отношения представляют собой синтезы качества и количества. Они должны были бы принадлежать области разума, но они принадлежат области рассудка и являются формами конечности, поскольку их полагают как представляющие собой только отношения. Бытие, сущность занимает среди них первое место. Наряду с ним стоит возможная или акциденция или причиненная, но оба отделены друг от друга. В субстанции «А» есть бытие, «Б» — возможность. В причиненном отношении и «А», и «Б» — суть бытие, но «А» полагается в «Б» как некое полагание «А». А субстанции есть логическое бытие, это сущность, противополагаемая ее существованию и это существование является в логике одной лишь возможностью. В категории причиненности бытие А и Б есть лишь голое бытие рефлексии. Б есть для самого себя некое другое, но в разуме А есть столь же бытие Б, сколько и бытие А, и А – есть всецелое бытие, как А, так и Б. Аристотель сначала говорит о субстанции, но субстанция, называемая так в наисобственнейшем смысле, именно прежде всего и чаще всего является для него индивидуумом, четвертым классом названных им определений. Вторыми субстанциями являются те субстанции, в которых содержатся первые субстанции как виды, а также роды этих видов. О субъекте сказываются названия и понятия «логос», высказываемого о субъекте всеобщего вторых субстанций. Например, об определенном человеке как о субъекте Высказывается как название, так и понятие «живое существо» человека. Но то, что существует в некоем субъекте, невозможно, напротив, сказывать о подчиненном субъекте, но о некоторых можно сказывать название. Понятие «белизны» нельзя сказывать о теле, в котором она существует, а лишь название. Другой же, кроме дефиниции «логос» вообще и название в большинстве случаев приводится в отношение к первому классу субстанции, как к субъектам, к единичному, или иными словами, находится в них. Без субстанций, принадлежащих к первому классу, не может, следовательно, быть ничего другого, потому что они лежат в основании всех других. Из субстанций, принадлежащих ко второму классу, вид больше является субстанцией, чем род, ибо вид – ближе субстанциям первого класса, и род оказывается в виде, а не наоборот. Вид именно является здесь субъектом, который, таким образом, не всегда необходимо, должен быть чем-то существенно определенным, как единичное, а означает, вообще говоря, также и подчиненное». Но виды суть в одинаковой степени субстанций, точно так же, как и субстанций первого класса, ни одна не есть в большей мере субстанция, чем другая. И следует также назвать виды и роды субстанциями второго класса преимущественно перед всеми другими свойствами и акциденциями. Понятие человека имеет больше права быть названным субстанцией второго класса, чем то, что он бел или бегает. Абстракция, следовательно, имеет своим предметом двоякого рода вещи. Например, и человек, и учен являются свойствами определенного индивидуума. Но первое понятие абстрагируется лишь от единичности и оставляет целостность, есть, следовательно, возведение единичного в разумное, в котором ничего другого не теряется, кроме противоположения, совершаемого рефлексией. То, что верно относительно субстанций, верно также и относительно разновидностей, ибо они, как синонимы, имеют и общее название, и общее понятие.